Глава 20 Как Эрик получил новое прозвище Эрику снился сон, что перед ним стоит Гудруда, печально говоря Дурно ты сделал, Эрик, что усомнился во мне, что нарушил данную мне клятву. Теперь ты навлек позор на свою голову и не смыть тебе этого стыда и позора вовек. Когда ты дал Сванхельде срезать твои кудри, мой дух, всегда охранявший тебя от зла, отлетел от тебя, предоставив тебя Сванхельде». Эрик проснулся. Ему показался этот сон справедливым. Но он думал, что все происходившее с ним накануне было только сном, пока, раскрыв глаза, не увидел рядом с собой Сванхельду, жену Атли. Тогда его охватили ужас и чувство такой ненависти к этой женщине, что будь у него молнией свет, он, кажется, убил бы ее но меч его остался наверху, в тереме Сванхельды. Эрик громко застонал. Его стон разбудил Сванхильду. Она повернулась к нему лицом. Он же вскочил, как ужаленный, и стал проклинать ее и ее колдовство. «Слушай, Эрик», — отвечала хитрая женщина, «все, что тут было, останется между нами. Никто не узнает о том. Ат ли стар и чует мое сердце, что он долго не проживет. А так как мы бездетны, То и все герцогство и все наследие его перейдет ко мне. Тогда ты займешь с честью и почетом его место и открыто назовешься женихом его вдовы. Верно, проговорил ядовито Эрик. Ты достаточно зла, чтобы убить своего мужа и господина. Но знаешь, что лучше я буду последним нищим и буду ходить побираясь из двора в двор, чем сяду здесь рядом с тобою на место бедного Атли. Пусть лучше сгниют мои губы, чем коснуться еще раз твоего лица. Пусть с корнем вырвут мой язык, и я буду нем навек, чем он произнесет хоть одно слово любви к тебе. Пусть лучше вытекут мои глаза, и я буду слеп до конца дней моих, чем взгляну хоть раз по своей воле на твое мерзкое лицо. Проклинаю тебя за все прошлое и за настоящее, и проклинаю тебя и впредь навсегда. Слышишь? А теперь прощай. Не дай нам судьба больше встречаться с тобой ни живыми, ни мертвыми. Не так-то легко мы с тобой расстанемся, Эрик крикнула Сванхельда, вскочив теперь в свою очередь на ноги и заграждая ему дорогу. «Безумный ты! Видно, не знаешь, что нет врага ужаснее оскорбленной женщины. Разве? Затем я предалась колдовству, затем приняла позор, чтобы слышать от тебя одни проклятия. Помни, что это лишь начало сказки. Я допишу ее до конца кровавыми словами и буквами. Ты не забудешь меня. Не угрожай, хуже того, что ты уже сделала, ты не можешь сделать ничего». — сказал Эрик и с этими словами вышел вон. С минуту Сванхельда стояла, как каменелая, затем, заломив руки, громко зарыдала от отчаяния и злобы. — И ради этого я предала себя нечистой силе. «Ради этого стала колдуньей или ходейкой? Нет, погоди, Эрик, если нет для меня отрады в любви, то есть наслаждение вместе. Погоди, я расскажу Атли такую сказку, что увижу тебя мертвым у моих ног, да и гудруду твою прекрасную тоже. А там пусть все сгниет и пропадет в вечном мраке» но мне надо спешить, чтобы опередить Эрика, чтобы Атли услышал мою сказку раньше, чем Эрик успеет покаяться ему во всем. Между тем Эрик прошел в терем с Ванхельдой, взял там свой меч, опоясался им, надел шлем и броню и в полном вооружении вышел во двор замка, сказав женщинам, работавшим во дворе, что он пойдет к морю, на то место берега, где разбилось его судно, что если Атли, вернувшись, спросит о нем, то пусть скажут ему, где его найти». Так сказал Эрик, так как на это утро ожидали возвращения Атли. Придя к тому месту, куда его выкинула бурей на берег, Эрик сел на скалу и стал смотреть вдаль на море. Его грызла тоска и мучил стыд. Между тем Сванхельда, призвав Коля Полоумного, долго тайно беседовала с ним. Наконец приказала, как только вернется Атли, призвать его к ней. Когда Атли вернулся, то сейчас спросил об Эрике, но ему сказали, что он ушел из замка к морю. Тогда Атли подошел к жене и застал ее в слезах и отчаянии. Она рассказала ему все, что хотела рассказать о поступке Эрика и рассказала так, как того хотела. Не поверил сначала старый Атли, но она призвала Коля в свидетели. Тогда Ярл поверил, побелев от гнева. Вся кровь застыла в нем от сознания своего позора. Вскипел он гневом и, призвав своих людей, отправился на берег. Но скала грим пошел раньше его. Эрик передал ему, что было. Не мог удержаться с калогрима тупрюка. Вот видишь, лучше было нам оставаться в Лондоне, как я тебе говорил. Ты бежал от огня и попал в полыми. Правда твоя. Теперь я хочу повидать Атли, поговорить с ним, и затем уйду отсюда навсегда. Уйдем вместе, угрюмо сказал Берсерк. Но «Ну, ли твой меч? Вдруг увидел Эрик, что Атли идет к нему, и с ним человек десять из его людей. Герой поднялся к нему навстречу. Как видно, Ярло уже известно об этом деле, сказал Берсерк. Я это вижу по его лицу. «Тем лучше», — отозвался Эрик. «Мне не надо будет рассказывать ему». «Низкий обольститель беззащитных женщин!» — крикнул ему Атли. «Защищайся!» И он взмахнул мечом перед глазами Эрика. «Нет, Атли», — проговорил Эрик. «Ты стар, и я виноват перед тобой, хотя и не знаю ничего о том, что ты сейчас сказал. Я не стану защищаться. С тобою десять твоих людей, пусть они нападут и убьют меня. Против них я готов защищаться. Ты же отойди в сторону». «Нет» крикнул Ярл. «Позор мой, и я поклялся с Сванхельде смыть его твоей кровью. Слышишь, защищайся, если ты не трус и не низкий человек». Эрик поневоле поднял свой меч и взял свой щит. Атли нанес ему удар со всего размаха обеими руками. Эрик принял удар на щит и остался невредим, но сам не возвратил удара. Тогда Атли опустил свой меч. «Я еще не дожил до того, чтобы убивать человека, который настолько слабодушен что не может отвечать ударом на удар». «Возьмите вы, люди, свои колья и гоните этого труса к берегу, к тому месту, где есть лодки. Загоните его в лодку и отпихните от берега». И Атли повернулся спиной к Эрику. Такого посрамления не могла вынести гордость Светлоукова. Вся кровь бросилась ему в голову, и он сказал, «Возьми свой щит и защищайся, Ярл, если уж ты непременно этого хочешь. Но пусть кровь твоя падет на тебя же самого. Не может оставаться в живых человек, назвавший Эрика низким трусом». Атли надменно засмеялся и еще раз занес меч на Эрика. Тот парировал удар молнии светом и затем сам, в свою очередь, нанес удар. Один только удар, но молнией свет рассек щит и, отрубив руку, державшую щит, глубоко вонзился в грудь старого Атли. Пошатнулся Ярл и без стона упал, обливаясь кровью на скалы. А Эрик стоял, опершись на свой меч и смотря на него, и сердце его ныло от боли. «Ну, Атли, ты сам того хотел», — проговорил Эрик. Мне теперь стало еще хуже, чем было. Я исполнил твою волю, и вот что скажу тебе теперь. Лучше бы я убил своего отца, чем тебя, Атли. Все это дело рук Сванхельты. Клянусь в этом тебе. Не было моей воли причинить тебе обиду или огорчение». Атли взглянул в печальное лицо Эрика, и в его ясные правдивые глаза и гнев его разом спал. Все стало ясно старому ярлу. «Эрик», — сказал он, — «подойди ближе». «И расскажи мне все, как было. Я начинаю думать теперь, что меня обманули, что ты не сделал того, что сказала про тебя Сванхельда, а коль засвидетельствовал». «Что же они сказали тебе, Атли?» спросил Эрик. И Атли рассказал ему все. «Никогда этого, Атли, и в мыслях моих не было. В том я готов тебе поклясться». И Эрик сообщил Ярлу всю правду без всякой утайки. Атли громко застонал. «Теперь я знаю, Эрик, что ты говоришь правду и что она обалкала тебя». «Я прощаю тебя, зная, что ни один человек не может бороться против женской хитрости, коварства и колдовства. Но хотя ты согрешил и против своей воли, да падет на тебя проклятие за то, что ты нарушил свою клятву. Это проклятие толкнет тебя в могилу, и не уйдешь ты до самой смерти своей от Сванхельды. Ты теперь связан с нею навек». Атлис молк на время, затем продолжал уже слабеющим голосом. «Слушайте, товарищи», — обратил сон к своим людям, — «Поклянитесь мне все сейчас же, что вы дадите Эрику и скала беспрепятственно уехать отсюда на одном из моих судов, которые я дарю светлоукому. Затем скажите Сванхельде, дочери Гроа, колдунье, что я проклинаю ее в свой последний час, зная, что она моя убийца, что она опутала и оклеветала Эрика, которого я прощаю. Клянитесь, что вы убьете Коля Полоумного, Траля Гроа, и что не будете искать кровавой мести за мою смерть против Эрика». Я сам вынудил его поднять на меня меч. Клянитесь. Клянемся, отвечали все. Теперь прощайте, товарищи, прощай и ты, Эрик Светлоокий. Но помни, что с этого дня тебя будут звать не Светлооки, как до сих пор, а Эрик несчастливый, несчастнее тебя не будет, человека. И много люди будут рассказывать о тебе. Многие годы будут петь скальды. На, возьми мою руку и держи ее в своей, пока не закатится свет очей моих. Прощай. Голова Атли упала на холодную скалу, и он умер. Последние лучи солнца погасли на небе, кругом все разом померкло.